Примерно одинаковые с Западом. Эти страны лежат по берегам теплых океанов. Налоги в третьем мире пониже, так как тамошние государственные органы не так развиты. Но самое серьезное отличие – жизненный уровень. Рабочий третьего мира получает в час 20-40 центов, кое-где и меньше. Рабочий Запада получает 3-5 долларов в час. Поставим вопрос так. Что такого может произвести этот рабочий, чтобы покупатель согласился оплатить столь дорогостоящий труд? Оказывается, почти ничего. Швейные изделия и бытовую технику в США почти не производят. Объемы реального товарного производства на Западе падают. Все производства, какие возможно, переводятся из стран Запада в третий мир, хотя в денежном исчислении объем производства на Западе и растет.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 Причем значительная по стоимости часть экспорта, так сказать, нематериальна. Голливуд, Microsoft экспортируют и доллары, и наличные, и даже безналичные. Недаром повторяю, в известном интервью 1998 года, данном в Москве,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 На зарплате гвинейским рабочим мы бы не разорились. Ну и еще немало дает американцам то, что во всем мире для расчетов используется американская валюта. Ведь США раздают свои доллары не просто так, а за товары и услуги. Во всем мире оказалось по разным оценкам от сотен миллиардов до триллионов долларов. И за каждые американцы что-то получили. За каждую 100-долларовую купюру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 НЕТРУДОВОЙ ДОХОД